Катера доставили желающих осмотреть остров через пролив на берег, который виднелся справа под сплошной сенью кокосовых пальм. На расстоянии пяти миль отсюда находится главное селение, расположенное на холме. В деревне не более 200-300 жителей, промышляющих большей частью добычи перламутра для торговых предприятий Таити. Остров изобилует панданусами и миртами Мики-Мики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 Одними из первых сошли на берег Себастьян Цорн и его друзья. На этот раз Лиоланчий согласился принять участие в прогулке. Прежде всего направились в деревню Туахора, ознакомившись предварительно с условиями возникновения острова и его формацией, общими для всего архипелага. Здесь ширина известкового кольца равняется 4-5 берега острова обрывистые со стороны моря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 Краб обнаруживает в кустарнике большой орех. Сперва он обдирает с него волокна. Очистив орех, он начинает обрабатывать толстую скорлупу, молотя клешнями по одному и тому же месту. Проделав отверстие, Бирго выбирает из скорлупы мякоть, пуская в ход тоненькие задние лапки. «Совершенно ясно», — замечает Эвернес, «что природа приспособила Бирго как раз для того, чтобы открывать кокосовые орехи»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 В Штирборд-Харбор прибыл французский резидент, которого губернатор распорядился доставить в мэрию. Свидание протекает вполне дружественно. У Сайреса Бикерстаффа весьма официальный вид, как и того и требуют подобные церемонии. Президент, пожилой офицер морской пехоты, не остается в долгу. Чопорности, важности, достоинства и деревянности, как с той, так и с другой стороны, больше, чем достаточно. После приема резиденту предложено осмотреть Миллиард Сити, который по поручению губернатора показывает ему Калистус Менбар. Наши парижане и Атанас Ремюс в качестве французских граждан пожелали сопровождать господина директора. Для резидента большая радость провести время в обществе соотечественников. На следующий день губернатор Стандарта Айленда отправляется на Факараву с ответным визитом к старому офицеру и вновь